Глава 29. девятая. Ключ к Степке Степану. Если поставить в ряд всех карамельщиков, а их на свете не так много, то самым удачливым среди них окажется Шевардин. На какой только кондитерской фабрике не поминали его имени, в каком городе не бродили слухи о том, что вот там-то есть карамельщик Шевардин, что он придумал то-то и то-то. И, наконец, кто, раскусывая ликерную карамель, не говорил, вот это карамель. А он тосковал, пил водку, жаловался на судьбу, на неудачи и не пытался понять, что такое судьба. Почему она не милостива к нему? Почему успех ликерной карамели светит не ему и греет не его? У него даже позывов к этому не было. Он считал себя обойденным, а после того, как его лишили пасхального подарка, упал духом и стал думать, что Абакумыч умышленно втянул его в сговор с собой. Да-да, надо поскорее выпутаться из этой паутины и бежать куда-нибудь. Но Шевардину казалось, что как только он покинет фабрику, Обязательно откроется, что он не сам отказался от должности мастера. А он не хотел этого. Нет-нет. В улыбках карамельщиков ему мерещилось начало позора. В намеках на то, что он, будучи мастером, не так держался, ему чудилась издевка. И он запальчиво кричал, что его не надо учить, что он, слава тебе, Господи, не дурачок. что он семь лет учился три года отработал под мастерем до да лет пять работает карамельщиком что он сменил три фабрики что на свете нет карамели какой он не сделал бы этого никто не оспаривал товарищи говорили о его хвастовстве о тане о том до чего довел он ее но он не вслушивался в их слова и свирепел ага я «Не стал перед вами гнуться в дугу, так вы взялись гадить мне?» Карамельщики не знали, кто из них гадил ему. Виноватыми они считали себя только в том, что не помогли ему укрепиться в должности мастера, и его слова раздражали их. В припадке горячности они кричали ему, что такого, как он, нельзя поддерживать, что ему... Хвостуну зазнавали, крикуши, «Всегда будет плохо, что Бог шельму метит». При этом карамельщики далеки были от желания сказать, будто они лучше Шевардина. Нет, жизнь каждого из них была похожа на его жизнь. Одни из них попали на фабрику из деревни, другие из города, одни малограмотны, другие совсем неграмотны. Одних учили работать семь лет, других шесть, третьих пять. Одни в учении вставали в четыре часа утра и ложились в девять, другие вставали в пять и ложились, когда им прикажут. Одних били все, кто был за правилу в мастерской, да в придачу хозяин, его жена, приказчик, дворник. А других били только те, под чьим началом они учились, да управляющий, да мать, да отец. Нелепо думать, будто люди рождались, жили и умирали по законам, вписанным в толстые книги. Ерунда. Законы об учениках сладких каторг никуда никем не вписывались. Поищи-ка их теперь. Но они были крепче гранита. Дотошные люди истолковывали эти законы так. Мальчик должен любить и уважать в мастерской всех взрослых. Все взрослые должны учить мальчика, и никто не смеет препятствовать этому учению. Чем плохо? Сколько забот, столько учителей. А обязанности? Ну, какие там обязанности? Ученик должен любить, уважать только и всего. А что такое учение? Это, мол, когда ученику показывают, как варить, например, карамельную массу, как разделывать ее, как тянуть соломку, как делать начинки и прочее, и прочее. Неправда. Этому на словах нельзя научить, потому что карамельная масса горяча. Этому Степка учился руками, спиной, всем существом своим. И успешнее всего учился, когда учителя подпускали его карамельной массе к начинкам и не мешали ему. Учение на сладкой каторге – это вот что. Мешает, например, Степка деревянной веселкой начинку в кастрюль. Через несколько минут он должен выложить начинку в карамельный кошель. Но у карамельщика за соседним столом ломается такая же, как у Степки веселка, и карамельщик подбегает с нею к Степке, вырывает из его рук целую веселку, а ему бросает сломанную и уходит. Если Степка кинется за ним и закричит, что веселка ему самому нужна, карамельщик и его, и все взрослые будут молчать. Этого требует закон. Если Степка не захочет быть избитым и начнет выкладывать начинку в кошель сломанной веселкой, его и карамельщик, с которым он работает, и за то, что у него нет веселки, хотя он карамельщик, Видел, кто взял у Степки веселку. Вот что такое учение. Если Степка не заглушит в себе возмущение и пойдет жаловаться на обидчика, его изобьет тот, кому он будет жаловаться, а затем его вторично изобьет тот, на кого он жаловался. Учись, не жалуйся. Вот что такое учение на сладкой каторге. А сколько в этом учении переливов, переходов, оттенков. Болят, например, у карамельщика зубы. А болят они у карамельщика часто. Горячие начинки, кислоты, сахар, эссенции разъедают зубную эмаль. Болят у карамельщика зубы, ему тошно. От боли он рвет, мечет и учит Степку всему, вернее за все. Не так стал. Не так повернулся, не так подал, не так взял, не так глядит. Один карамельщик учил Степку пудовой варкой, но Степкины плечи и спина выдержали. Другой карамельщик учил его четырехфунтовым стальным скребком. Кости Степки простреливали молнии боли, из утробы в горло взлетал истошный виск. Это главное в учении. А за главным вокруг главного тысячи мелочей. Надо вставать в четыре утра, развести варочную печь, все приготовить для работы и до обеда обжигаться, получать затрещины и спешить-спешить. В перерыв, когда взрослые устремляются на обед, грянет крик «Степка, живо!» Надо подлететь, именно подлететь надо, иначе тот, кто позвал, будет учить. Взвалить ящик на плечо или на голову. Степку любил таскать на голове. Лавировать с ним среди прохожих, сдать его где надо и бежать назад, если не хочешь остаться без обеда. Кухарка швырнет тебе на грязный стол объедки хлеба, нальет в чашку бурды и крикнет. Кашу съели, надо вовремя являться. Это награда за работу в обеденный перерыв. Степка лихорадочно черпает из чашки, но звонок торопит его в мастерскую. Сироп на плите. Должен уже кипеть. Он тужится обогнать время, хватается за таз, но карамельщик уже перед ним. Почему раньше не поставил? Я ходил, меня посылали. Врешь. Стёпка оплеухами заедает оставшиеся в чашке щи, но плакать нельзя. Наливай, ставь, приготовляй, дави на прессе, радуйся, если у карамельщика не болят зубы. Глазом определяй, у кого они болят, и не попадайся тут под руку. Не зевай, лебези. Если карамельщик скажет доброе слово, Шепни ему, что сосед слева не умеет работать, а сосед справа похож на тестомеса. По знаку карамельщика лети туда, где варят тянучки. Уворуй жестянку молока, незаметно вскипяти его в кастрюле, добудь шоколаду, завари, но смотри. Попадешься — сам отвечай. А карамельщики — ни звука, иначе. Наступает вечер. «Взрослые ушли, а ты учись. Выбери из жерла печи раскаленные угли, пробей колосники и вымой таз, кастрюли, веселки, железки, стол, верстак, пресс. Все? Нет, погоди. В поту беги во двор, кали лучину, кроши антрацит, дрожи от усталости, умывайся, снимай фартук и плетись». Один или с товарищами на кухню. Глаза твои слепаются, но из контора гремит. Степка и еще трое, берите! Ящик давит плечо или голову. Заболеть бы что ли, будь вы прокляты. В магазине примут ящик и дадут оставленную хозяином покупку. Отнесешь самому. А там у самого новый урок. Вычисти посуду. Вытряхни одеяло. И, наконец, часов в десять вечера кухарка даст тебе последний урок. Что, жрать пришел? Когда мне от вас, проклятых, покой будет? Да меня посылали. Стёпка жует холодную, похожую на мыло, сальную картошку и плетется в спальню. Если руки его ноют от ожогов, ему не уснуть. Он несет в спальню две жестянки с водой, ставит их по сторонам топчина, ложится спиной кверху, опускает руки в жестянки с водой. И спи, ученик сладкой каторги, спи, проклятый, спи, гаденыш, змееныш, выродок, дрянь. Спи, в детстве награжденный сотнями отвратительных кличек. Спи, всяко облаянный. Спи, избитый, пропотелый, обожженный, забудься. Пусть тебе приснится непогода, пожар, все-все только не твое учение, только не сладкие руки учителей, от которых твои волосы похожи на перья вынутого из лужи воробья. Спи, от воды твои ожоги набухнут и будут похожи на ягоды винограда. Завтра эти виноградины будут раздавлены. Или прорвутся, и ты, касаясь обнаженным мясом горячей карамели, будешь корчиться от боли. Спи, спи. Так кончалось учение Степки в рабочие дни. А в празднике нагорное слово Иисуса, кротость и любовь святителей и святейших, призывы ненавистным лаем будили учеников сладкой каторги. «Вставать в церковь?» «Церковь!» Стёпку на заре вели в неё. Нет, он шел туда сам. От хмурого отца густо пахло скипидаром. Значит, спать ему мешала боль в пояснице. Надо молчать, а в церкви не шевелиться и слушать. Глаза слепаются, ноги дрябнут. «Эх, зачем так тянут попы?» В рот набегает ругательство, но страх сжимает губы и выпрямляет спину. Оно как Бог разразит. Степка опасливо тянется глазами к иконам, крестится и вышептывает вывезенную из деревни молитву. Но вот в церкви все зашевелились. Степка с ребятами ускользает от взрослых, кружит по улицам и с опозданием является на кухню к праздничному чаю. Тепло покоя пронизывает руки, ноги туманит голову. Отоспаться бы! Да, но ведь Степка глуп, Степка ленив, Степка не знает, что написано в толстых книгах. «Шесть дней делай, а седьмой — Господу Богу твоему», написано там. А уж раз написано, то именно для того, чтобы... На сладкой каторге делалось наоборот. В праздники после чая над мальчиками раздавалось. Прибрать двор, перетаскать дрова, вымыть лотки. Так учился Степка три года на одной фабрике и четыре на другой. Так рос, так складывался, вернее, так складывала его сладкая каторга. Да, но ведь тысячи, десятки тысяч складывались так. Многие испытали больше, чем Стёпка. Так почему же иные из них глядят на Степку, ставшего Степаном, с изумлением и осуждением? Почему их мутит от его бахвальства, каверс и выходок? Кто виноват в том, что он такой?